На разъездах безмолвно стояли вагоны, разрозненные либо сцепленные в короткие составы. Вокзал бурлил народом, но в бурлении не было и тени той возбужденно нетерпеливой отрады приездов и отъездов, которые обычно полны вокзалы. В гуле сдерживаемых голосов таилась настороженность, будто все... Вдруг вдруге видели тревогу, и всякий пытался ее скрыть, как больной, которому страшно признаться, что у него жар. Расспросы перекрестно захватили тех, кто собрался бежать из города, и тех, кто прибежал с границы. Подтверждалось все худшее, что узнавали беженцы в пути, а все новое, что услышали они по прибытии, не обещало лучшего. Истекшим вторым днем войны уже отбыли из города пинские власти. Горожане воочию наблюдали их бегство и вольны были решать на свой страх уходить самим или оставаться на месте. Первое, что стало твердо известно беженцам, было приказание немедленно очищать вагоны и всем переходить в вокзальные помещения. Сумятицы, царившие около служебных комнат станции, передавали из уст в уста, будто срочно формируется поезд для раненых и беженцев. Но тут же говорилось, что сам начальник станции, замкнувшийся у себя в кабинетике, не может ответить, что означает срочно и когда поезда будут отправлены. Как только Анна Тихоновна устроила Цветухина на полу в уголке пассажирского зала среди детей, плачущих или забавляющихся на материнских коленях, на узлах и голых скамьях она пошла привести себя в порядок. Пока она продвигалась в очереди к умывальникам, надо было обогнуть плотно скученную группу женщин, которые теснились перед старым трюмом ей страшно хотелось тоже посмотреть на себя, но темное в мерклых радугах зеркала было узко она видела только чужие лица до да мелькания рук, работающих пуховиками губной помадой и наскоро оглаживающих прически. невольно она начала поправлять свои волосы в тот самый момент, как сразу две женщины отошли от зеркала и в просвет Она опять увидала чье-то чужое лицо и тонкие руки, красивые, странно знакомо, закладывающие прямые светлые пряди волос за уши. Вдруг ее руки остановились, и по остановившимся рукам отражение. Она узнала в чужом лице себя. Она тут же зажмурилась, сжала в пальцах лицо и так не в силах глянуть на свет, подталкиваемая очередью, дошла до умывальника. Она старательно до привычного похрустывания кожи растирала руки под краном в теплой, казавшейся липкой воде. И потом долго мыла лицо, ощущая пощипывание царапин на нем, опасаясь сорвать подсохшие корочки, и в то же время словно бы надеясь смыть начисто все то отталкивающее чужое, что ужаснуло в зеркале. Ее торопили ожидавшие очереди. Она боялась снова взглянуть на себя и вместе неудержимо стремилась как можно скорее сделать это, настойчиво пробиваясь к загороженному женщинами зеркалу. Прильнув к нему почти вплотную, Она подробно рассмотрела лицо. Запекшиеся ссадины резко прочеркнулась от виска к губам. Мелкие царапины, будто высеянные зерна, окропляли щеку. Мочку правого уха отяжелила круглая черная корка. — Это брестская, — подумала она, — точно клипс. Ее поразили не столько эти ссадины, она была уверена, что от них не останется следа. Сколько омертвевшей черты лица, его одутловатость, и она вспомнила, что была такой только однажды, совсем молодой перед родами. «Ужасно постарела», — сказала она себе, кончиками пальцев ощупывая одну за другой каждую складочку лица. Рядом с ней маленькая женщина-пышка, не замечая ее, всецело поглощенные своей яркой, пухленькой мордочкой, пудрилась с деловитой и нежной поспешностью. Когда она щелкнула крышкой пудреницы и, послюнявив пальчики, начала ими ловко отряхивать крашенные ресницы и протирать наполовину выщипанные бровки, Анна Тихоновна протянула к ней сложенную лодочкой ладонь. — Вы не отсыплете мне чуть-чуть пудры? Нерешительно попросила она, движимая потребностью, поправить свою беду и смущенно завидуя, видимо, довольной собой маленькой особе. Та метнула на соседку глазами через зеркало, сразу обернулась к ней всем пышным, но поворотливым станом, с изумлением оглядела поцарапанное лицо. — Оттуда, да? — спросила она быстрым шепотом. «Да», — ответила Анна Тихоновна, мигом поняв вопрос. Пышка подняла пальчик к ее лицу. «Это вас они?» — придержала она свой шепот на слове «они». «Да». С каждым «да» маленькую женщину передергивала, как от озноба. Она все шире распахивала подведенные свои глаза и, могло показаться, вот-вот убежит если бы не мешало убежать любопытство, пылавшее в этих глазах. Ни разу не мигнув, она безошибочным движением открыла пудреницу, потрясла ею над ладонью Анны Тихоновны и в то же время не утерпела с новым вопросом. — Страшно? — Где страшно? — едва уже не шутливо спросила Анна Тихоновна щепоткой беря у себя из горсти пудру и накладывая ее на царапину. — Там! — прошептала Пышка, больше прежнего ужасаясь. Анна Тихоновна растерла остаток пудры в ладонях, мягко омыла ими все лицо, оторвалась от зеркала. — Не очень, — медленно и учтиво сказала она. — Не очень страшно, — повторила, засмеявшись, и опять обратилась к зеркалу. «Господи!» перепуганно воскликнула пышка и начала было выбираться из толчеи, но остановилась, откопала на дне своей пузатой, чем-то звякующей и шуршащей сумке палочку губной помады, подала ее Анне Тихоновне. «Нате!» «Что вы? Зачем?» «Нате! У меня две! Возьмите!» «Ах, скорей, пожалуйста, скорей!» Неожиданно со слезой в голосе пробормотала пышка, насильно всовывая помаду в руки Анны Тихоновны, и вдруг Юрка пронырнула между женщин и исчезла. Без долгих колебаний Анна Тихоновна мазнула по губам помады, тщательно разровняла ее пальцем. Цвет ей понравился, он был не темный и не светлый, он был ее цветом. С чувством, похожим на удовольствие, испытываемое после переодевания, она возвратилась в зал и, увлеченная людскими потоками, поддаваясь первому из них, очутилась на улице. У нее не было никакой цели, или перед ней было так много целей, и они так заплелись в голове, что надо было их немедленно расплести, расставить в разумном порядке. Она была уверена, что сейчас же что-то предпримет, как только уяснит, на каком месте находится это что-то. Вернувшиеся к ней силы требовали, чтобы она добилась посадки в поезд для раненых или хотя бы в Беженский. Чтобы Цветухину сделали наконец настоящую перевязку, чтобы вместе с ним она попила чаю из стакана, Они пресного пойла из жестяной кружки на цепочке, за которым они уже отмаялись в очереди к кипятильнику, чтобы послать в Тулу телеграмму о том, что жива, несмотря ни на что жива, и едет домой, чтобы прежде всего чтобы сию же минуту поесть. Это главное с этого и начинать, с какой-нибудь еды. Тогда остальное само собой отыщит свой порядок, и чего она не предпримет, все разом осуществится. Ах, если бы она зажимала в кулаке хоть самую малость денег вместо губной помады, куда все было бы проще. Кругом с навал толпился народ, осаждая ларьки, магазины, оцепляя продавцов. Не было видно человека без кульков кошелок в руках, Всех била лихорадка купли и вдруг очнувшегося от дремоты обычая мены тряпья на продукты. Что могла бы выменить на еду Анна Тихоновна? Она все катала пальцами в горсти холодный футлярчик с помадой. Мужчина того редкого сложения, которое называют представительным, В охапку, прижав к бастоновому отличному своему пиджаку тяжелые буханки хлеба и ворох пакетов, шагал наискосок через дорогу к старенькому рыжему автомобилю. Перед ним отворилась дверца, и он наполовину, всовывая громоздкое туловище в машину, вывалил на сиденье всю добычу. Анна Тихоновна подбежала к нему. «Скажите, вы уезжаете?» «Вы оставляете», — заговорила она, никак не попадая сразу на подходящее выражение. И вдруг, поймав его, выпустила очередью, как в мишень. «Эвакуируетесь, да?» Спиною в полкорпуса Канни Тихоновне представительный незнакомец в пару с шофером перекладывал покупки с переднего сиденья назад, где стройно выселись чемоданы. «Допустим». Громко ответил он, пыхтя и не оглядываясь. «Что от меня желаете?» «У меня раненый, известный артист. Он не тяжело, легко ранен. Я тоже. То есть артистка. Народная артистка республики. Мы, с трудом нагибаясь, мужчина вытащил из дверцы туловище, распрямил себя в рост перед Анной Тихоновной, обмерил ее отчетливым взглядом. Фамилия как? Улина. Анна Улина. Не слыхал. А как его? Это уважаемый старый артист. Постойте. Это который, не давая досказать, спросил он с некоторым интересом. Этот как его? Знаю, знаю, видал. Конечно, очень возможно. Он ведь популярен. Его имя. Обнадеженно торопилась Анна Тихоновна, но он, не слушая, говорил вместе с нею. Видал. Так вот что, ранен? Где это его? Третьего дни сидели еще с ним в соседних ложах. Овацию ему устроили. Как его, черт, вылетело? Скудин, ну как же, Скудин! Он обернулся к шоферу, довольный, что вспомнил. Слыхал? Приезжий-то актер попал под бомбежку, а? Она сказала удивленно. Почему Скудин? Я говорю о Цветухине. Артист Цветухин. — Цветухин? — будто даже оскорбился незнакомец. — Народный? — Нет, но, поверьте мне, известный, драматический. — Не слыхал. Опять перебил он, теперь уже спиною вталкиваясь в машину и в повороте прижимая своим весом шофера. — Возьмите, прошу вас, довезите нас только до первого города, — все быстрее говорила Анна Тихоновна ухватив дверцу, которую он подтягивал к себе. «Это как такое взять?» Прежним строго отчетливым взглядом посмотрел он и кивнул на чемоданы. «Куда взять?» «Поймите, я забочусь, я сопровождаю раненого. Вхожу в положение, раненых много. Хлопочите, чтобы в организованном порядке. Сожалею». Он захлопнул дверцу. Шофер нажал «Стартер». Анна Тихоновна закричала, спохватываясь. — Вы говорите, Скудин? Он здесь? — Вчерась был здесь, — раздался сердитый голос за стеклом. — А нынче? Что он, дурак сидеть в Пинске? Автомобиль уже двинулся. Она не расслышала последние слова, постояла мгновение, не шевельнувшись, и скорым решительным шагом пошла на вокзал. Светухин сидел на старом месте, протянув на полу ноги. У него был сонный вид, он тихо покачивался, поддерживая руку, но улыбнулся Анне Тихоновне. Ты долго, — слабо сказал он. Она присела против него на корточки. Скудин здесь, в городе! — ясно и с такой значительностью проскандировала она, будто одного этого известия только и ждал Егор Павлович. Но он едва качнул головой. По ее убеждению получалось, что Скудин поможет во всем. У него связи, несравненное влияние, его повсеместно уважают. Он необыкновенно дружески относился к Анне Тихоновне и, конечно, не мог позовыть Светухина. В провинции они начинали карьеру в одно время. У Скудина, безусловно, должны найтись деньги, И он с радостью даст взаймы. Анна Тихоновна, не теряя ни минуты, разузнает, где он остановился. Ну, там, по телефону, через театр, как удастся. И пойдет к нему. Потерпите, Егор Павлович, миленький, совсем еще немножечко, часик. Потерпите, и сегодня мы ужинаем в буфете. И вот увидите, отправимся с первым же поездом. Пока она выкладывала свой план, Святухин слушал с безразличием, но стоило ей дойти до ужина, как он снова улыбнулся и на этот раз с хитринкой. — Синица в небе, — сказал он, — ступай, лови ее у своего Скудина. А я чем Бог послал? Он не спеша достал из кармана и положил ей на колени бумажный сверточек. Оставил тебе, я уже поел. Это был ломот черного хлеба в полладони с побелевшими сырыми краешками ноздрей на поверхности. Он не мокрый, он посоленный. Ешь, ешь, приговаривал он. Соль — это сахар нищих, изрек когда-то Беранже. Цветухин цитирует строку из стихотворения Беранже, Жак. Она мгновенно вспомнила, что уже говорил он об их нищете, тогда под кладбищенской стеной, до ранения, и хотела попрекнуть его, но не удержалась, откусила подряд раз-другой от пахучего ломтя и с полным ртом прожевывая спросила «Откуда это?». Он показал на окружающих женщин, молча следивших за ними. «Не без добрых людей» а я все-таки пойду за нашей синицей. И вы, милые увидите, увидите, — сказала она с горячим упрямством и быстро поднялась. Продолжая с наслаждением жевать, она погладила взлохмаченную гриву Егора Палчу. Он поймал ее руку за палец, заставил нагнуться и сказал на ухо, ласково подмигивая, «Война войной, а грим-то...» наложить и схитрилась. Она засмеялась и ушла, прокладывая себе дорогу зубчиком в усеявшей весь пол непокойной толпе, ощущая приток волнения от несравнимого ни с чем запаха ржаного хлеба.